8 Столовая представляла собой большое помещение. Столы располагались пятью ровными рядами, по 10 столов овальной формы в каждом и 6 кресел вокруг каждого стола. За некоторыми из них сидели люди в таких же комбинезонах, какой был надет на самом Илье, только других расцветок. Встречались черные, оранжевые, темно-синие, Зелёные и белые цвета. Док подошёл к ближайшему свободному столу. Присаживайтесь, молодой человек. Илья сел на крайнее кресло, а доктор устроился напротив, продолжая поучительную лекцию. Вот смотрите, перед вами находится панель заказа. Вы можете набрать название блюда, которое хотите, а пищевой синтезатор выполнит заказ. Откроется вот эта панель, и вы сможете забрать готовую пищу. Хм, док, всё это, конечно, очень познавательно и крайне интересно. Но дело в том, что я не знаю местной кухни, а ваше чудо-печка вряд ли разбирается в кухне моего мира. Не находите? А ведь и правда. Простите меня. Как-то не подумал об этом. Давайте поступим проще. «Попробуйте объяснить общими словами, что вы желаете, а я постараюсь что-нибудь выбрать». «Ну что ж, давайте попробуем», – согласился Илья. «И я бы хотел жареный кусок мяса, не сильно жирный, но и не сухой, с гарниром из каких-нибудь зерновых культур. У вас ведь должно быть что-то подобное». «Так, дайте-ка подумать». Доктор набрал на панели какую-то комбинацию. Вот, думаю, это подойдёт. Через минуту панель открылась, и Илья получил контейнер размером 30 на 20 сантиметров. Контейнер раскрылся как чемодан. В результате получилось некое подобие подноса, на котором в разных ячейках находилась пища, закрытая пока тонкими мембранами. Далее было уже не сложно. С одного края мембраны был язычок, потянул за который, она легко отделялась. А что можно попить? Есть какой-нибудь фруктовый сок, чтобы в меру и сладкий, и кислый? Да запросто. Док снова поколдовал с панелью, и через несколько секунд Илюха получил большой пластиковый стакан, предположительно сока, цвет которого был розовым. Попробовав его, Илья удовлетворенно кивнул, соглашаясь с выбором собеседника. Итак, док, у меня накопилось много вопросов. Могу я их задать? Не спешите, молодой человек, всему свое время. Для начала давайте познакомимся. Меня зовут Грег Тори. Могу я узнать ваше настоящее имя? Что значит настоящее? «Вы хотите сказать, что не настоящее уже знаете?» – удивился Илья. «Так, стоп. Давайте по-другому поступим. Я сейчас кратко расскажу, как вы оказались здесь, а потом мы продолжим знакомство с вами. Итак, вы находитесь на борту ЛК – линейный крейсер «Непобедимый» ВКС – военно-космических сил Империи Кадар. Крейсер выполняет задачу, которая состоит в патрулировании пограничных систем. В одной из таких систем был обнаружен не отвечающий на запросы фрегат, капитан которого проигнорировал приказ о принятии на борт досмотровой группы и попытался скрыться. Естественно, что это вопиющее нарушение законов нашей империи. Этот фрегат был взят на абордаж а капитан с судна захвачен в плен. На борту оказались запрещенные к добыче без лицензии стратегически полезные ископаемые, вернее, даже уже их концентрат, а также криокамера, в которой вас и обнаружили. Естественно, без одежды», – улыбнулся Грек. На допросе капитан фрегата, который оказался подданным государством Мар, признался – Его люди вели добычу без разрешения на планете Суук, в той же системе, где он и был задержан. А про вас поведал, что вас нашли там же при непонятных обстоятельствах. Сначала клялся, что хотел вас сдать властям нашей империи на первой же станции. Врал, после небольшой обработки сознался, что вез на продажу. Так что, молодой человек, считайте, что вам повезло». Воткнули бы вам рабскую нейросеть и сгинули бы вы навсегда, например, в гареме какого-нибудь богато извращенца или еще что похуже, вроде арены, где проводят бои без правил до смерти. Вот такая история вкратце, закончил док и уставился на лью, ожидая его реакции. Теперь много становилось понятным. «Ну, что могу сказать?» «Теперь я понимаю чуточку больше», – произнёс Илюха в ответ. «Ну и давайте свои вопросы. Как смогу, отвечу. Надеюсь, и вы ответите на мои». «Непременно, молодой человек, непременно. Но если вы забыли, я напомню, что как минимум один вопрос вам уже задан, и на него всё ещё нет ответа». А, да, простите, меня зовут Илья Сергеевич Леонов. Как-то это длинно, можете пояснить? В вашем языке я не нахожу аналогов, но попробую объяснить. Лично меня зовут Илья. Сергеевич – это отчество. Отчество дает понять окружающим, как звали моего отца. В моем случае его звали Сергей. а фамилия Это принадлежность к роду, к роду Леоновых. Вот и всё. Те люди, что хотели определить меня в рабство, Илюха горько усмехнулся, почему-то, когда я сказал, как меня зовут, взяли только фамилию и разбили на две части. Получилось Леонов. Вот как-то так. Ну, это-то как раз понятно. Не зная языка, они взяли первое, что более или менее было похоже на привычное звучание «Хорошо, Иллио», – перековеркал грек имя на свой манер, – «вот вы сказали про принадлежность к роду. Вы там у себя живете родами?» «Да нет, конечно. Давно уже не живем. Это скорее дань традиции, вот и все». «Ладно, с этим закончили». Расскажите мне о своем мире. Что рассказывать? Может, вы лучше будете спрашивать? Хорошо, если вам так будет легче. Скажите, ваша цивилизация уже вышла в космос? Ну, протянул Илья, вышло это слишком громко сказано. Пока осваиваем только орбиту своей планеты. Хотя нет, еще высаживались на спутники. Ну и то с грехом пополам. Посылали беспилотные корабли-автоматы на соседние планеты с исследовательскими миссиями. Вот, в общем-то, и всё, что удалось сделать в плане освоения космоса. Ещё кричим о себе в бездну Вселенной, в надежде, что братья по разуму услышат, вот только пока результат нулевой. «Не прибедняйтесь, молодой человек, это тоже немало». Существует множество миров, наблюдаемых нами, где люди застряли в дикости на протяжении многих тысячелетий, а у вас достаточно развитый в техническом плане мир, и находясь он в сфере влияния империи Кадар, думаю, уже давно бы вошел в ее состав. Кстати, как называется ваша планета? Земля? Взгляд Грега расфокусировался Он как бы задумался. Через минуту он очнулся. В каталогах планеты, населённые разумными, под таким названием не зарегистрировано. Это значит, что ваш мир не находится в пределах влияния ни одного из четырёх субъектов Содружества. Это если вы говорите правду, а не придумывайте на ходу всю эту историю. «А смысл мне что-то придумывать?» – возмутился Илья. Как знать, молодой человек, как знать. Но учтите, что вся беседа ведётся под протокол, то есть фиксируется официально. Нас что, прослушивают? Нет, это бессмысленно. Всё фиксируется здесь. Доктор постучал себя пальцем по лбу. Нейросеть, я вам уже говорил о ней. У вас её нет, но у меня-то есть. А что это такое? Об этом позже, всё узнаете в своё время. Сейчас у нас беседа несколько другого плана. Ладно, продолжим. Предположим, всё, что вы говорите, правда. Тогда... «Подождите, док», – перебил Грега Илья. «Если наша беседа имеет официальный характер, то при тут вы? Вы же доктор, правильно?» Мне казалось, что подобные беседы должны проводиться специально обученными людьми. Что-то на подобие службы безопасности у вас же должно быть. Во всяком случае, у нас именно так. Верно, Илё, есть такая служба. Так ведь и я не просто медик. Медицина – это вторая моя профессия. Я же вам говорил, что и медик в том числе. Было такое? Было. А в первую очередь я офицер СБ флота. Но понимаете, какая штука? На корабле офицеру СБ по большому счёту заниматься нечем. В экипаж находятся только проверенные люди. Это же военное судно. Вот и приходится совмещать, чтобы не чувствовать себя нахлебником. Большую часть своего рабочего времени... Я заведую медсекцией, а при необходимости вспоминаю о том, что я ещё и офицер СБ. Так что всё абсолютно законно. Но продолжим беседу. Попробуйте описать вашу звёздную систему. Простите, но вряд ли смогу это сделать. Я ведь не специалист. Всё про нашу систему знают только учёные, да ещё, может быть, те люди, которые летают в космос. Но их немного. Я уже говорил, что наша космическая эра пока только в зачаточном состоянии. Всё, что мне известно, это то, что дают в программе школьного курса, а это немного. Могу сказать, что вокруг звезды, которую называют Солнце, вращается 9 планет. Наша третья по удалению от звезды и имеет спутник под названием Луна. Некоторые планеты тоже имеют спутники. По мнению наших учёных, жизнь есть только на Земле, хотя существуют гипотезы, что, может быть, и на других планетах её можно найти, но пока технологии доказать это не позволяют. Спектральный класс звезды я тоже вам сказать не могу, просто не знаю. Да я даже не смогу все планеты по названиям перечислить. Большинство – да, но некоторые могу и забыть, так что тут я вам не помощник. «Ладно, допустим, я вам верю. Но как вы оказались на ссылке?» «Если бы я знал», – вздохнул Илья, – «я бы рассказал, но я не знаю. Давайте поступим так. Я вам расскажу все, что со мной случилось за последнее время, начиная с событий, которые предшествовали моему появлению на ссылке, а вы сами решаете что делать дальше». И Илюха рассказал, начиная с плена в Чечне. Когда он закончил свой рассказ, Грег долго сидел молча, задумчиво разглядывая своего собеседника. «Илё, вы согласитесь пройти ментоскопирование?» Вдруг спросил он и жестко посмотрел в глаза Илье. «Куда делся тот мягкий, добродушный, улыбчивый доктор?» Сейчас перед люхой сидел прожжённый офицер-безопасник. Я так понимаю, это способ покопаться в моих мозгах? Предполагаю, что у вас есть такие возможности, коль скоро я говорю на вашем языке свободно, хотя ранее его никогда не знал. Верно, такие способы есть. Чтобы я вам окончательно поверил, Я должен сам в этом убедиться. Для этого я считаю вашу память и все узнаю сам. Это и будет неопровержимым доказательством вашей правдивости. Опасности лично для вас нет никакой. Сейчас объяснить будет трудно, но потом, когда вы получите доступ к информации о нашем мире, вы все поймете. Так как? Согласны? А у меня есть выбор. Выбор есть всегда. Вы можете отказаться, и тогда мы вас сдадим в СБ империи. Дальше они будут разбираться с вами своими силами и методами. Или вы можете пройти ментоскопирование сейчас. И в случае, если всё, что вы мне поведали, правда, вы попадёте в эмиграционный центр, где вам предложат стать гражданином империи со всеми вытекающими отсюда возможностями. Так что, как видите, выбор есть. Осталось его сделать. Хорошо, делайте это ваше ментоскопирование, но предупреждаю вас, Грег, если я умру, то обещаю, буду являться к вам во сне и портить жизнь. Попробовал пошутить я. Об этом можете не беспокоиться. Процедура абсолютно безопасна. Вы ведь сами догадались, что она сродни той, посредством которой вы теперь знаете общий диалект. Кстати, вы поели? Или может еще чего-нибудь хотите? Нет, спасибо. Я сыт. Давайте уже быстрее покончим с этим. Похвальное рвение, Ильо. Пойдемте, придется еще немного полежать и уже известной вам медкапсуле. Кстати, вы обратили внимание на свое колено? Нет, а что? И только сейчас до Илюхи дошло, что колено не болит вовсе. Мало того, оно гнется, как прежде. Ух ты! Восхитился он, сгибая и разгибая ногу. Круто! Это ваша чудо-капсула постаралась. В точку, молодой человек. Скажу больше. Она не только вылечила ваше колено, но и все застарелые болячки, если таковые были. Это ли не гарантия нашей к вам лояльности? В медсекции Илье вновь пришлось разоблачаться. Капсула не работала с одетыми людьми. Когда он улегся на знакомом ложе, капсула закрылась. Ничего не бойтесь, Ильо, просто спите. После всех передряг вам это необходимо. А когда проснетесь, все уже будет готово.